Бумпа прицелился с необыкновенной скоростью, и выстрел раздался почти в ту же минуту, как он поднял руку. Пистолет разорвало, и обломки разлетелись в разные стороны. Одни на кровлю замка, другие на ковчег и в воду. Юдифь пронзительно вскрикнула и замертво упала на землю. «Она ранена, змей, бедная девушка!» Но этого нельзя было предвидеть при том положении, какое она занимала. Поднимем ее и посмотрим, что можно сделать для нее при наших познаниях и опытности. Посаженная на скамейку, Юдиф проглотила несколько капель воды и залилась слезами. — Нужно терпеливо переносить боль, — сказал Зверобой с состраданием. — Но я не намерен останавливать ваших слез, бедная Юдив.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 Я думал до сих пор, что такую девушку, как вы, не может напугать взрыв какого-нибудь пистолета. Вот сестрица ваша, Гетти, совсем другое дело. Вы же слишком рассудительны и умны, чтобы бояться всякого вздора. Приятно, Чингачгук смотреть на молодую девушку. Но за их чувства, я полагаю, никто не поручится». Взволнованная Юдифь не отвечала. Ее мучил невольный и внезапный страх, непонятный для нее самой не меньше, чем и для ее товарищей. Мало-помалу она успокоилась, отерла слезы и могла даже шутить над собственной слабостью. «Вы не ранены, зверобой, не правда ли?» — сказала она наконец. «Ведь пистолет разорвало в вашей руке, и это просто счастье, что вы так дешево отделались». Такие вещи отнюдь не редкость при этом старом оружии. Когда я выстрелил в первый раз, ружье в дребезги разлетелось в моих руках. И однако, как видите, я остался невредим. Что делать? У старика Гуттера одним пистолетом меньше. Но, вероятно, он не станет жаловаться на нас. Посмотрим теперь еще, что там у него в сундуке. Юдив теперь совершенно оправилась от испуга, и заняла снова свое место. Осмотр вещей продолжался. Прежде всего попался на глаза завернутый в сукно один из тех математических инструментов, которые употреблялись в ту пору моряками. При взгляде на этот совершенно незнакомый предмет Чингачгук и Зверобой выразили свое изумление. «Не думаю, чтобы эта вещь могла принадлежать землемерам», сказал Бумпа, повертывая загадочный инструмент в своих руках. «Землемеры, юдиф, люди бесчеловечные и злые. Они заходят в лес единственно лишь для того, чтобы проложить дорогу для грабежа и опустошений. Скажите без утайки, девушка, замечали ли вы в своем отце ненасытную жадность землемеров? Могу вам поручиться, зверобой, что батюшка никогда не был и не будет землемером» он даже не знаком с употреблением этого инструмента, хотя, как видно, имеет его давно. Вы думаете, что Томас Гуттер носил когда-нибудь это платье? Нет, разумеется, потому что оно не по его росту. Но так и этот инструмент совсем не под стать его голове, лишенный больших сведений. Пожалуй, и так, я согласен с вами, Юдиф. Старый безумец какими-нибудь неизвестными способами присвоил себе чужое добро. Говорят, он был когда-то моряком, и этот сундук, без сомнения, а это что такое?»